И все-таки на всех юбки, пусть засаленные, чиненные, но они указывают, что это ведут женщин. Над ними висит каменное молчание. Смешок или обрывок шутки прозвучали бы кощунственно, богохульством, разорвавшим в сосредоточенную тишину за упокойной службы. Эти бесконечные ряды автоматов с изношенными пружинами, один за другими шагают неслышно, словно видение. Это призраки, еще никогда... не порождавшиеся человеческим воображением. Между движущимися ногами робко запутываются лучи заката. Они мерцают как свечи, то гаснущие, то вновь вспыхивающие. Этап, занявший дорогу во всю ширину, подошел к распахнувшимся воротам в опутанной колючей проволокой ограде. Здоровые, смуглые парни, шагающие по бокам этапа, покрикивают и изредка щелкают для развлечения затворами. Они жизнерадостны, и ступают пружинисто, бодро, и присмиревший вечер меркнет, наползают сумерки. 1949 год. Глава десятая. По дороге декабристов. Собирайтесь с вещами. Я только что задремал, подложив под голову холщовую сумку с остатками белья, но тотчас привычно вскакиваю, Осторожно потягиваю, сильно болят лопатки и кости таза. Успел таки отлежать. Нас в камере человек двадцать, этапируемых из разных тюрем. Все мы можем сказать, откуда поступили, но не знаем, куда нас везут. Так, гадаем и ждем. Гремит замок. С надзирателем, корпусной, со списком. Он с порога привычно четко и повелительно называет несколько фамилий. Никто не откликается. Чертыхнувшись, поспешно убегает. Дверь снова запирают. Мы спешим улечься. Снова кладу сумку в изголовье, бережно убираю очки и долго примащиваясь чтобы меньше врезались доски. В потолке яркая лампочка на голом шнуре, окна в решетках наглухо забранных козырьками. Не разберешь, день ли, ночь ли. Я окончательно сбился со счета, но какое это имеет значение. Вот если бы удалось часок-другой поспать, было бы славно. Необычное для тюрем отсутствие тишины. Ни на минуту не затихает шум шагов. То громкие, то отдаленные, они раздаются над головой, доносятся сбоку, как будто с лестниц. Иногда топот наполняет коридор. Люди спешат мимо нашей двери, почти бегут. Мы зачем-то пытаемся определить, сколько прогнали мимо человек. Случается, кто-нибудь из проходящих прильнет на секунду к глазку, что-то в торопях неразборчиво крикнет какую-то фамилию. Все настораживаются. Наступает и наша очередь. Список на этот раз совпадает, и нас выводят из камеры. В коридоре бегло пересчитывают, ставят в пары и уводят. Один надзиратель впереди партии, второй сзади, подгоняет отстающих. Вверх-вниз по лестницам, вдоль длинных коридоров, опять лестница, снова коридор, уже в другом корпусе. Надзиратель коротко переговаривается с коридорным, тот лениво встает с табуретки, перебирает связку ключей и идет отпереть одну из камер. Мы быстро занимаем места. Те же нары, намордники на окнах, лампочка, свисающая с потолка, и параша. Кто-то развлекается, перечисляя номера камер, в которых уже перебывал за сутки. Еще не конец. Бывает, кого-нибудь отделяют, выкликнут одного и уведут. Или, наоборот, подбрасывают новичка. Его вяло расспрашивают, откуда, давно ли на пересылке. И вовсе наивно. Не встречал ли такого-то? Нет смысла интересоваться. Бывает, пока перегоняют... Передний конвоир вдруг заматерится, всех останавливает и гонит назад или резво бежит к двери и ее захлопывает. Это значит, напоролись на встречную партию. Перемешаемся, не скоро потом нас разберешь.